Глава 26. любится индийской, сопливом хеккаре и силе суеверий. Утро, как в сказках, оказалось вечером мудренее. Проснувшись в своей постели в гордом одиночестве, слава троллям, я вспомнила о том, что, во-первых, не трусиха, во-вторых, дочь ректора и княжна Карповская. В-третьих, вполне уверенная в себе девушка, имеющая множество целей, планов и увлечений и мне совершенно некогда переживать из-за глупой шутки, которой, разумеется, и являлся вчерашний поцелуй. А чтобы окончательно обрести равновесие, я решила обсудить это с магистром напрямую. Лицом к лицу, при свете дня и в каком-нибудь людном месте. Потому как полумрак уединенные лестницы подействовал на меня как-то нездорово. Совсем мозг в кисель превратил, а ноги — в сладкую вату. Запретив себе вспоминать загребущие лапы, наглые губы и беспардонный язык лондонского тролля, я хорошенько умылась и переоделась в скромное бело-голубое сари и поторопилась вниз. Правильным будет побеседовать с магистром сразу после завтрака. Но Рандер моих планов не разделял. На завтрак он не явился, и в комнате номер 17 мужчины не обнаружилось. Мой энтузиазм кипел внутри взрывоопасной субстанции, готовой вылиться из берегов. Куда он запропастился? И именно в тот момент, когда я столько всего ему собиралась высказать. В интуиции тролля не откажешь. Но я упрямая. Так легко от меня не сбежать. — Вы не видели сегодня магистра Сальвана из Санкт-Петербургской делегации? — спросила у регистратора, галопом миновав несколько лестничных пролетов. Обеспокоенный джентльмен ушел пять минут назад. Улыбнулась мне пожилая индианка в форме младшего персонала. Сразу как забрал адресованную ему записку. Вот как мы умудрились разминуться. Словно судьба в очередной раз крутила перед моим носом кукиш. «У вас что-то срочное, мисс?» — уточнила женщина. «Он курирует нашу группу и забыл передать мне измененное расписание тестов. Наверное, забрал его с собой». Соврала, не испытывая ни малейших угрызений и совести. Магистр и правда ничего мне не оставил, кроме тонны неловких воспоминаний. «Вы еще успеете его догнать. До города всего одна дорога налево от портала». Она махнула в сторону телепортационной зоны. Туда как раз входил молодой индус в ярко-желтой одежде. Нилам, захвати девушку вниз!» Захватили меня весьма своеобразно. Нилам сомкнул пальцы на моем запястье и я мгновенно оказалась у подножия скалы. «А обратно как?» «Встанете тут, и мы вас почувствуем». Как само собой разумеющееся бросил парень и пошел по извилистой тропе вправо. Но мне надо было налево, в город. Потому что очень уж странным казалось, что Салливан сорвался куда-то не завтраков, Хотя, возможно, он просто моего общества избегал. Но это ничего. А сейчас я снова свалюсь на его голову, как шурхов кирпич. Индианка направлением не ошиблась. Полчаса спустя я приметила высокий силуэт в белой рубашке и черных брюках, шествующий по главной улице. Даже без фирменного хвостика в нем легко узнавался куда-то спешащий магистр. А уж с хвостом и подавно. Торопился он, как выяснилось, в городскую аптеку. Так было написано на вывеске, хотя само здание больше напоминало гигантскую теплицу. Я специально выждала пару минут, пропуская Салливана вперед. Очень уж любопытно было, что его принесло в такое место. К двери был подвешен забавный глиняный колокольчик, который мелодично тренькнул, стоило мне протиснуться внутрь. Спрятавшись за широколисной лианой, тут же на нашептывать мне последние городские сплетни, я высунула любопытный нос. Салливан стоял напротив стойки и что-то монотонно перечислял зеленокожие гоблинши. Аптека шекивала, не выказывая никакого удивления словно заказ был самым что ни на есть ординарным. Гоблинша приняла деньги, порылась в банках на настенные полки и вручила магистру несколько бумажных свертков, которые были тут же небрежно засунуты в задний карман, как не представляющие особой ценности. Эх, а я-то надеялась подловить Салливана на чем-то секретном и опасном. Но драконью кровь с таким скучающим выражением на лице не покупают. Нудный тролль, он и в Индии нудный тролль. Скорее всего, магистр приобрел местное средство от Магрени. Я слышала, как доктор Сингх его рекламировал на приеме. Растеряв шпионский настрой, я собралась уже выйти из Ильяны, как дверь аптеки с нервным звоном отворилась, и внутрь вошла Караваева. Они забились с магистром в дальний угол аптеки и перебросились несколькими фразами. Женщина жестикулировала, что-то объясняя. Магистр сдержанно кивал после чего Тамара отдала Салливана объемный пакет. Даже отсюда чувствовалось, что тот заговорен на защиту, неприкосновенность и непроницаемость для сторонних чар. Фирменной деловой походкой Караваева вышла наружу, заставив бедный колокольчик в очередной раз содрогнуться в нервном звоне. Салливан подождал минуту и двинулся за ней. «Что за шпионские игры? И что в шурховом пакете?» «Карпова!» «Вы успели так быстро по мне соскучиться, что бросились догонять?» — проворчал магистр, отодвигая Лиану и окатывая строгим серым взглядом. Попалась. И вовсе я не соскучилась, — возмущенно засопела, отмахиваясь от болтливого цветка. «Мне нужно было срочно с вами обсудить. Я бы вернулся через час». Он поднял бровь в неопознанном намеке, и я стушевалась. «Наверное, правильнее было подождать его в университете, но...» «Что это?» Я ткнула пальцем в пакет. «Что вам передала Караваева, и почему вы встречались с ней тайно?» «А вы любопытнейшее создание, княжна!» Хмыкнул магистр, и локоток оттеснил меня в глубь теплицы в гущу мягких светло-розовых цветов. Мы встретились там, где Тамаре было удобно. Напротив находится офис местного филиала парка Ладакхи. Госпожа Караваева бывает тут по работе. «А передала она мне, ваше преданное!» «Мое? Вам?» — поперхнулась шокировано. «Точнее, не ваше, а тигриное. Здесь современные ловчие сети и прочее оборудование для заповедника. Тамара просила меня передать их господину Хаеву, но...» Он оттеснил меня еще чуть дальше. Я уперлась бедрами в подоконник, а розовое соцветие, свисавшее с потолка, легло мне на лоб. Салливан наклонился к самому уху и спросил вкратчиво. «Но, может, вы хотите передать пакет сами?» «Брэндону?» — уточнила хрипло. «Брэндону!» — хмыкнул магистр. «Уверен, принять подарки из ваших рук ему будет приятнее». «Не думаю». Я его сильно обидела на балу. Зачем-то призналась шурховому магистру. Сбежала прямо посреди танца, на который сама же и пригласила. И теперь мне ужасно неловко с ним общаться. Чувствую себя, как в шестнадцать лет. «Боги, а вы что ты несешь? «А что случилось с вашей шестнадцать?» Наклонившись ниже, уточнил любознательный тролль. «Я призналась ему в любви. Женатому мужчине, представляете?» Выдохнула и ужаснулась сама себе. «Да не настолько я болтлива. Обычно. Надеюсь, сейчас, став свободным, он не воспользовался вашей наивной влюбленностью?» Нахмурился Саливан. «Что вы? Нет! Рад слышать. Вы о нем беспокойтесь или обо мне?» Я подозрительно сощурилась, что-то наша беседа вошла совсем не в то русло, которое планировалось. Разумеется, о нем, ухмыльнулся мужчина. Господин Хайв хороший человек, но старше вас больше, чем в два раза. Ваша неутомимость будет стоить ему седых волос. Зачем вы меня вчера поцеловали? Господин Хайв хороший человек, но старше вас больше, чем в два раза. Ваша неутомимость будет стоить ему седых волос. «Зачем вы меня вчера поцеловали?» Я неловко поерзала на подоконнике и смахнула с лба дурацкий цветок. «Хотел кое-что проверить». «Вам не понравилось?» «Было приятно. Даже очень и...» «Ава, замолчи!» «Это всего лишь поцелуй. Не придавайте ему большого значения». Настырное соцветие снова свесилось на мою щеку, и магистр аккуратно его убрал, оставив на коже теплый след своих пальцев. «Мне же не сто лет, как вам!» — проворчала, глядя мимо Сальвана. «О, рядом с вами мне кажется, что я намного старше!» — рассмеялся он. Но спасибо за комплимент. Не думал, что так плохо выгляжу. Вы хорошо выглядите, даже слишком. Боги, Ава, да заткнись ты уже, наконец!» Посыл я уловил. «Видимо, это был ваш первый поцелуй?» «Не первый». Я отвернулась и принялась разглядывать нас и туфель. И зачем-то добавила. Второй. «Тролль, побери, ну кто меня за язык тянет?» «Больше так не делайте», — пробормотала нерешительно. «Потому что вы этого не хотите?» «Потому что это запрещено уставом. И потому что мой отец вас убьет, если узнает. А вас волнует мое благополучие?» «Представьте себе, да». Даже не глядя на Салливана, я чувствовала его ухмылку. И это прилично злило. «Так». «Хватит ему меня допрашивать, мне тоже есть что спросить. Откуда вы знаете Тамару?» Я резко развернулась и пошла в нападение. Магистр напряженно взглянул на меня. Потом, осуждающе, на настырное соцветие, лезущее в мое ухо. Сжал челюсть и вздохнул. Она вместе со своим племянником посещала приют, в котором я вырос. Там и познакомились. «Я хочу знать подробности». Я воинственно сложила руки на груди. Не забыла, что она называет его Рандером. Не то чтобы меня это сильно волновало, но... Ее семья Караваевы были меценатами и поддерживали юные дарования. Закатил глаза магистр. Квот тогда не хватало. Я в 13 лет подал заявку на поступление в академию, но меня завернули еще в Эстерхазе. А Караваева отбирали талантливых детей. И? Что было дальше? Тамара оплатила мне и еще нескольким ребятам взятие проб магии в регистрационной зале. Саливан недовольно засопел и поглядел в окно. Благодаря ее дотошности я и еще один парень выяснили, что в будущем можем стать сильными магами. Своё первое образование я получил на средства ее семьи. Думаю, этой информации с вас достаточно. Он резко развернулся и вышел из аптеки. В окно увидела, как магистр вбивает подошвы в пыль главной городской улицы. — ты будете брать, мисс? — ворчливо прокряхтела Гоблинша за моей спиной. — У нас, знаете ли, не музей и не вокзал. Я скоро уйду на обед. Говорите сейчас, если вам что-то нужно. — Мне нужно понять, какого тролля происходит между мной и Шурховым, — забрамотала невнятно, — и Гоблинша. Рассмеявшись, схватила меня за руку и вывела из-под настырного цветка. Лою, Марила, Понять это не ко мне!» Хохотала зеленокожая аптекарша, картинно хватаясь за живот. Я нахмурилась. «А это что за растение?» «Индийская правдолюбица!» Отсмеявшись, объяснила продавщица. «Родственница Амела европейской, но не с таким дурным характером. Специально же отсадила в самый закуток, и как только забрела сюда...» «Амелы?» «Под ней что, тоже целоваться положено?» Уточнила испуганно. Но тут же вспомнила, что до Рождества еще прилично, а Амелу миссис Абрамс в доме не держит и вряд ли заведет. Потому что от этой гадости, зажимающей парочки в магических тисках, одни неприятности. Однажды Софи застряла под такой, и, не дождавшись спасителя, так и просидела на полу всю рождественскую ночь, до самого утра. «Нет, милочка» отмахнулась Гоблинша. «Под ней нельзя врать!» «Вот ведь тролль!» Засопев, готовым взорваться паровозом, я вывалилась на улицу и понеслась в сторону университета. С твердым намерением лишить магистра жизни намного раньше, чем это сделает папенька. «Как вы посмели!» Прошипела, нагнав гада и повиснув на его локте, чтобы не сбежал. «Что вас опять так взволновало, Карпова?» сделал невинный вид и шурхов магистр. Вы затащили меня под правдолюбицу! Сбивчиво пояснила, теряя дыхание от быстрого бега. Это не запрещено законом, и вы сами увязались за мной в аптеку, пожал плечами Саливан и двинулся дальше, несмотря на отсекчающие обстоятельства в виде повисшей на его руке меня. Излишнее любопытство временами бывает наказуемо, княжна. Я судорожно пыталась вспомнить все, что наплела под цветком. Про Брэндона, про магистра, про поцелуй. Кулачки сжимались в непреодолимом желании сомкнуть пальцы на шее тролля. — Вы не имели права. — Вот это все. — прошептала, отпуская его локоть и останавливаясь. На Сальвана это подействовало странно. Он тоже затормозил. — Вы правы, княжна. — Не имел. — нахмурился Рандер. «Обещаю никогда больше вас не целовать. Вы довольны?» Я растерянно похлопала ресницами и качнулась на носках. «Вообще-то я не о поцелуе говорила, а о правдолюбице». «Совсем никогда?» «Я ведь уже дала слово. Можете быть спокойны». Он потер подбородок, глядя куда-то мимо меня. «Да. Ладно. Конечно. Хорошо». Пробормотала, не чувствуя уверенности ни в одном из своих слов. Тогда я довольна и спокойно. Вот и славно. Салливан пошел дальше по дороге, не оборачиваясь, а я так и осталась пялиться в его спину. Грудь неприятно жгло этим его никогда. Странное чувство. Пожалуй, так могла бы ощущать себя птица, которой только что обрезали крылья. Когда добрела до скалы, выяснилось, что Рандер ждал внизу. И лишь завидев меня, идущую по тропе, он зашел в тень. Через пару минут за нами спустился незнакомый индус в оранжевом наряде. — Хотел убедиться, что вы не заблудитесь, — пробормотал Саливан, когда мы оба телепортировались в университет. За какой-то час, что мы отсутствовали, атмосфера успела кардинально поменяться. Вместо расслабленного сонного утра тут царила суматоха. В парадном холле было шумно, как на базаре. Ругались на всех языках разом. Громче всех возмущались представители китайской делегации. «Что стряслось?» — шепотом уточнила у госпожи Пруэт с отстраненным видом стоявшей у стойки регистрации. «Кто-то из тех, кто ночевал в университете, похитил ламбикуров», — пояснила преподавательница. «Подозревают китайскую делегацию. Вчера на приеме их лидер предлагал хорошую цену за нескольких птенцов, а, получив отказ, был весьма оскорблен». «Сегодня выяснилось, что господин Ву — мастер по защитным чарам». «Какое невероятное совпадение!» — пробормотал Саливан, косясь на меня. «Будет расследование. Команда Ищейк уже взяла магический след похитителя!» — вклинилась индианка из застойки стойки регистрации. «К вечеру преступника арестуют и будут судить по местным законам. Вот китайцы и нервничают!» Все живое и неживое магическое имущество, принадлежащее университету древней магии, находится под защитой Верховного Совета. Меры будут самые серьезные. Я нервно сглотнула и присела на диванчик рядом с Эйнаром. Твою-то бабушку. Сколько шансов, что мастер Ву тоже наследил под клеткой. К нам подошел доктор Сингх и коротко поклонился. Боюсь, ваши экзамены снова придется перенести. Происшествие требует нашего внимания. Индус сегодня был облачен в темно-синюю материю и лицом напоминал грозовое облако. Мы очень трепетно относимся к нашему имуществу и не можем игнорировать вопиющее нарушение. Имуществу. Хотелось скачать и объяснить ему, кого бы я с большим удовольствием посадила в ту тесную клетку и напичкала за рангхой. Но я благоразумно промолчала. Если будет суд... Мне еще дадут слово. Наверное. Потолок зажегся красными кристаллами, и фойе заполнил неприятный монотонный свист. Я дернулась, вжавшись в спинку дивана. Очень уж звук напоминал сигнал тревоги. Они что, определили след? Остановить все контакты! Остановить все контакты! Магически усилив голос, проорала женщина в белом саре. Под прозрачной маской я узнала целительницу с чемоданчиком, что опечатывала нашу с Микаэлой комнату. — Всем отступить друг от друга! Леди подлетела прямо к нашей делегации, кучковавшейся неподалеку от зоны телепорта, и, взмахнув жезлом, возвела прозрачную стену между диванчиком, где сидели мы с Эйром, и всем прочим залом. — Это не портальная лихорадка! — взволнованно пояснила целительница. — И у нас уже трое заболевших! Сегодня утром в лазарет доставили мисс Пиркинс, полагая, вы все заражены, и это случилось до прибытия в университет. Заражены чем? Сипло переспросила миссис Осворт, нервным движением поправляя волосы. Мы подозреваем хикарово бешенство. Симптомы схожи с портальной лихорадкой, но третьи сутки особенно показательны. Дама забралась рукой под маску и вытерла салбай из парину. Только сейчас я заметила, как тихо стало вокруг. Перестали галдеть китайцы. Замолчали обвинители индусы. И даже море внизу стало как будто спокойнее. Похоже, слова Хиккарова бешенства для них значило больше, чем для нас. Я об этой болезни вообще ни разу не слышала, хоть и училась на целительском. — На базаре в Эстерхазе мы и видели Хикара, произнес Дорохов. — Он еще так чихал, что всех соплями забрызгал. — добавила Эрика. — Мы все заражены? — Их надо немедленно изолировать. — строго приказала женщина в белом, обращаясь к доктору Сингху. — Иначе... — Нас ждет вспышка. Этого никак нельзя допустить. Никак. — Это бешенство так опасно? — с недоверием уточнила я. Чувствовала я себя вполне неплохо. Особенно с учетом, что к вечеру меня могла ожидать смертная казнь за освобождение из клетки чужого имущества. «Уходите!» — приговором прозвучало из уст нашего куратора. «Что? Куда?» «К себе, в Санкт-Петербург!» — жестко отчеканил индус. «Везите заразу в свою академию!» «Да вы спятили!» — прошептала госпожа Проэт. «Больным будет тяжело перенести портал!» «Это ваша проблема!» Он поманил пальцами молодого Нилама и что-то ему прошептал. Я передам графу Вяземскому, что мы отказываемся проводить аттестацию вашей делегации. Наши знания слишком ценны, чтобы так рисковать. Их нельзя оставлять без присмотра. Вы уходите немедленно. Хорошо, мы соберем вещи и...» Согласно кивнул магистр. «Немедленно!» Рявкнул Синг, и портальные врата разверзлись, выкидывая нас к подножью горы. «Вот тебе и индийское гостеприимство». Простояв в тишине под палящим солнцем минуту, мы молча отошли в тень скалы. Бешенство. И мы, возможно, заражены. Как-то это надо было переварить. Интересно, в чем оно проявляется? Может ли принимать форму сумасшедших поцелуев в темноте лестничного пролета или дикого притяжения к другому человеку? — Мы все умрем? — пролепетала Эрика, сглатывая дурные предчувствия. — От бешенства хикаров? «Ну что за идиотские предрассудки?» — фыркнула госпожа Пруэт. «Оно не смертельно». «Великий Тхар, владевший этим замком, умер от хикаро-бешенства, не получив своевременного лечения от своего друга-целителя Гириша», — смущенно пояснил Нилам, спустившийся в компании наших вещей. Сам парень был облачен в защитный костюм и магическую маску. Позднее Гириш основал в этом месте университет, но смерть Тхара тяжелой ношей легла на его совесть. Господа верят в кармическое наказание и боятся этой болезни, как огня. Под горой появились полностью зеленые Микаэла, Эмиль и Гледис. Они едва держались на ногах, но покинуть лазарет были явно рады. Вот, целительница передала рецепт местного снадобья. Мисс Пиркинс сунула мне в ладонь помятый свиток. Говорит, в отсутствии жары и при должном уходе излечение происходит на пятые сутки, но рисковать они не могут. Карма. Ты «Да какая карма? Это просто сопли! возмутилась, с жалостью глядя на заболевших ребят. Им еще как-то нужно выжить в общественном телепорте. Все к лучшему, философски заметил магистр, доставая из кармана наши полупустые табели и разрывая их на куски. Прекрасный день для возвращения домой. Согласна, кивнула миссис Осфорд. У меня от местной кухни третьи сутки болит живот. Нервно захихикав, мы подхватили сумки и наших зеленых товарищей и поплелись в город к ближайшей общественной телепортирующей станции. Похоже, благодаря местным суевериям и сопливому Хикару, честь Академии мы все-таки отстояли.